В конце концов, они должны делать нечто большее, чем только познавать. Они должны быть чем-то новым, означать что-то новое, представлять новые ценности. Пропасть между знанием и умением быть может больше, а также страшнее, чем думают. Возможно, что могущий в высшем смысле, то есть творящий, должен быть не незнающим, тогда как, с другой стороны, научным открытием, подобным открытием Дарвина, пожалуй, даже способствует известная узость, сухость и рачительность, словом, нечто английское. В конце концов, не следует забывать того, что англичане с их глубокой посредственностью уже однажды были причиной общего понижения умственного уровня Европы. То, что называют новейшими идеями, или идеями XVIII века, или также французскими идеями, то, следовательно, против чего с глубоким отвращением восстал немецкий дух, было чисто английского происхождения. В этом не может быть сомнения. Французы были только обезьянами и актерами этих идей, вместе с тем их лучшими солдатами и, к сожалению, равным образом их первой и самой значительной жертвой. Ибо от проклятой англомании новейших идей «Лен францез», французская душа, сделалась в конце концов такой жидкой и истощенной, что мы теперь вспоминаем о ее шестнадцатом и семнадцатом столетиях, о ее глубокой силе страстей, о ее изобретательном аристократизме, почти не веря, что это было когда-то. Но нужно крепко держаться этого исторически верного положения и защищать его от мгновения и видимости. Европейская «ноблес» — благородство, чувства, вкуса, обычаев. Словом, «ноблес» во всяком высшем смысле Есть дело и изобретение Франции, а европейская пошлость, плебейство новейших идей дело англии. 254 еще и нынче Франция, является средоточием самой возвышенной и рафинированной духовной культуры Европы и высокой школы вкуса. Но нужно уметь находить эту Францию вкуса. Кто принадлежит к ней, тот умеет хорошо скрываться. Быть может, есть небольшое число людей, в которых она живет. К тому же, быть может, людей, не очень твердо стоящих на ногах, частично фаталистов, угрюмых, больных, частично изнеженных и пропитанных искусственностью таких людей, которых честолюбие заставляет скрываться. Есть нечто общее всем им. Они затыкают уши перед неистовой глупостью и крикливой болтовней демократических буржуа. Действительно, нынче на авансцене валяется одуревшая и огрубевшая Франция. Она учинила недавно на похоронах Виктора Гюго настоящую оргию безвкусия и самопреклонения. У них есть также и другая общая черта. Добрая воля защищаться от духовного онемечения. и еще большая неспособность к этому. Может быть, уже и теперь в этой Франции ума, являющейся вместе с тем и Францией пессимизма, Шопенгауэр более у себя дома, более пришелся ко двору, чем когда-либо в Германии? Нечего и говорить о Генрихе Гейне, уже давно вошедшем в плоти кровь более тонких и притязательных лириков Парижа, или о Гегеле, который нынче в образе Тена, то есть первого из живущих историков, пользуются почти тираническим влиянием. Что же касается Рихарда Вагнера то чем более французская музыка будет приспосабляться к действительным нуждам для la moderne» современной души, тем более будет она вагнеризироваться. Это можно предсказать заранее. Она уже и теперь делает это в достаточной степени. Однако есть три вещи, на которые еще и нынче французы могут указать с гордостью, как на свое наследие и непотерянный признак их старого культурного превосходства над Европой, несмотря на все добровольное и невольное онемечение и демократизацию вкуса. Во-первых способность к артистическим страстям, приверженность к форме, для которой в числе тысячи других выдумано выражение «l'art pour l'art» «искусство для искусства» в течение трех столетий. В этом не было недостатка во Франции. И опять-таки, Благодаря уважению к меньшинству это всегда делало возможным существование в литературе чего-то вроде камерной музыки, чего, пожалуй, не найти в остальной Европе. Второе, на чем французы могут основывать свое превосходство над Европой — есть их старая многосторонняя моралистическая культура, благодаря которой, в общем, мы встречаем даже у маленьких газетных романсьер и случайных бульвардиер де Пари, такую психологическую восприимчивость и любознательность, о какой в Германии, например, не имеют никакого понятия, не говоря уже о фактическом отсутствии таких качеств. Немцам не хватает для этого нескольких столетий моралистической работы, на которую, как сказано, не поскупилась Франция. Кто называет немцев в силу этого наивными тот хвалит их за недостаток